Глава 16. Улучшение морального состояния людей, последовавшее после нашего прибытия в Азис, было столь значительно, что я быстро заметил его, несмотря на мою занятость. Полагаю, это было из-за того, что я впервые в своей карьере имел дело с таким большим количеством гражданского населения. До этого я сталкивался только с представителями отдельных слоёв общества в рамках каких-либо протокольных мероприятий. либо с убеждёнными в своей правоте людьми, пришедшими с жалобами на одного или нескольких солдат, в поддержании морального облика которых я, по их мнению, дал маху. Последние редко проходили дальше моего внешнего офиса, поскольку в деле удержания их там неограниченно долго на Юргена можно было положиться. Разве что рассматриваемое нарушение было слишком серьёзно, либо забавно. Должен признаться, я был приятно удивлён той стойкостью, которую до сих пор демонстрировал наш неожиданный балласт, Хотя, предполагаю, орки сделали хорошую работу по отсеву самых слабых из этого сборища неудачников. Первое, что я сделал, это приказал СПО и командирам отрядов ополчения покинуть конвой и, как только дорога расширится, выдвинуться как можно быстрее вперёд, чтобы к тому моменту, как прибудет основная часть каравана, между бёженцами и озером находилась цепь вооружённых мужчин и женщин. Я слишком ярко мог вообразить, какой в противном случае произойдёт рвок леменов к воде, Маленький грызун, обитающий на килограмм секундус, который мигрирует через континент километровых стаи, жрающие всё на своём пути. Они размножаются в прибрежных пустотах, проводя всё лето в мелковадии, срываясь в бег при первом же подступе моря. В результате этой бешеной гонки меньшие, слабые члены стаи затаптываются на смерть и потом съедаются. И они имел никакого желания допустить, чтобы эта драгоценная жидкость была превращена их грязными ногами в болотную жижу. которую мы потом всё равно не сможем пить. К счастью этого, и обещания горячей еды было достаточно, чтобы какое-то время поддерживать спокойствие. «Сколько мы сможем взять с собой?» — спросил я Норберта, наслаждаясь чашкой рекафа, которую Юрген мудро подал мне. Песец пожал плечами, широко улыбнувшись впервые с момента нашей встречи, и что-то подсчитал на своём инфопланшете. «Если мы заполним все имеющиеся ёмкости, то, думаю, о нормировании можно будет забыть». Я ответил, он мне: "И что-то подозрительно похоже на лекавание прорвалось сквозь всю бюрократическую сущность. Этого более чем достаточно, чтобы добраться до склада припасов, ну и ещё на несколько дней потом в случае необходимости". "ВOEM я имею в виду, если он окажется разграбленным", вставил Тайбер. Мы втроём сидели в некотором удалении от основного лагеря, под защитой грузовика, наслаждаясь едой в том максимуме приватности, который мог предоставить наш импровизированный лагерь. Норберт склонил голову в согласии. Разумеется, но даже в случае этого неблагоприятного события мы будем беспокоиться главным образом о иди о топливе. Он с удовольствием взял ещё кусок приготовленного Юргеном мамалета. Когда это случится, тогда и будем беспокоиться, сказал я. Если вы сможете заставить ваших людей собирать воду как можно быстрее. Норберт кивнул. Я займусь этим. В этот момент он, казалось, собрался оставить еду, чтобы взяться за дело, но я убедил его закончить трепезу, что он с удовольствием и сделал. «О чем-нибудь ещё стоит позаботиться?» «Не знаю, как вы», — сказал я, — «а я бы не отказался от ванны и не помешало бы организовать что-то вроде прачечной, раз мы уже заговорили о гигиене». Я снова взглянул на Норберта. «Нам же не придётся набирать воду до самого утра, не так ли?» «Ни в коем случае». Он выглядел ещё более счастливым, чем раньше, несмотря на ту дополнительную работу, которую на него свалил. Времени у нас будет более чем достаточно. Он почистил свою тарелку кусочком хлеба и ушёл, жуя на ходу. Но это хорошие новости. Под это жёлтаябер, переставший скрывать своё хорошее настроение после того, как я предложил купаться. Только император знает, каким вонючим и удручающим себя чувствовал, спустя всего несколько дней. А что говорить о нём? после нескольких недель лишений, которые он перенёс. Рада слышать это, сказала Фелиция, появляясь из-за угла грузовика с вокс-рансом Гринбоу, небрежно свисающим с её механодендрита. Что это? О, омлет. Я уже столько времени не пробовала ничего подобного. Нет, с ремонтесь, сказал я. Я взглянул на Юргена. Вы можете приготовить ещё для инженера? Конечно. Юрген начал возиться со своей переносной печью. Я указала Фелиции на складной стул, который только что освободил Норберт. Она уселась с благодарностью, положив фок-станцию возле меня. "Я починила его", сказала она. "Но «Ну, не ожидайте от него слишком многого. Мне пришлось повозиться с электрической дрелью, которую мы нашли в хижине дорожных рабочих, чтобы сделать новый конденсатор. А потом у меня кончилось благословлённое масло, и мне пришлось благословить немного машинного и воспользоваться им". Она пожала плечами. Но теперь она более-менее работает. «Более-менее куда лучше, чем вообще никак», — заверил её я. «На какое расстояние она сможет обеспечить связь?» «Я думаю, на несколько километров». Она взяла у Юргена тарелку, улыбнувшись ему. «Спасибо, Юрген. Вы винтик?» Фраза, распространённая среди технопровидцев и младших техножрецов, выражает признательность за любезность или внимательное поведение. подразумевает что-то едва заметное, но жизненно важное для работы механизмов, что я полагаю, отлично описывает Юргена. Всегда, пожалуйста, мисс. Он неловко вспыхнул и срочно занялся какой-то мелкой задачей, которая, казалось, потребовала всего его внимания. Превосходно, сказал я. Это было куда меньше, чем мне хотелось, например, для того, чтобы связаться с Шотлоу и перенести меня с моим помощником в безопасный туил, но мы могли ретранслировать через него сигналы комбусинок. резко увеличив тем самым их радиус действия. Что означало, что теперь мы можем несколько растянуться и, возможно, выслать нескольких разведчиков, чтобы не двигаться вслепую, как раньше. В целом, наши перспективы выживания существенно улучшились. А кто будет там управлять? спросил Тайбер. Гренбоо бегает с командой ополченцев. Он был назначен на эту работу потому, что с поломкой воксов в его специализированных навыках больше не было нужды, а теперь они понадобились снова. С другой стороны, у братьев из команды теперь, когда он превратил их во что-то приближающееся к боевой единице, было бы катастрофой. И судя по тому, что я видел, мы будем идиотами, если не оставим его там. Сказал я, по крайней мере, пока всё немного не утрясётся. Тайбер Кевнул. Согласен, сказал он, очевидно находясь в счастливом заблуждении, что его мнение имело для меня какое-то значение. Но больше у нас никого нет. Я могла бы работать с ним, сказала Филипса, негромко, но отчётливо. Однако в налов сторону Ранса принципы достаточно просты, но вы не знаете необходимых процедур, возразил Тайбер. Позваные протоколы ей не нужны, указал я. Но если бы сине объединить в единую сеть, то вы или я всегда сможем ответить на входящее сообщение. Тайбер кивнул, внезапно осознав перспективы полной реализации возможности рации у него в ухе. Всё, что филиция должна делать, это поддерживать открытые каналы и искать бродячие передатчики. «Это я сделать смогу?» – заверил о нас инженер, голотая последний кусок сальмы и громко отрыгнув. Она смущенно улыбнулась, передав тарелку моему помощнику. «Я извиняюсь, все никак не привыкну к ощущению полного желудка. Спасибо, Юрген, было просто восхитительно. Это было преувеличением кулинарных способностей моего помощника, но учитывая, что, вероятно, и приходилось есть в предыдущие месяцы, оно было понятно. Я улыбнулся, чтобы рассеять последние следы неловкости». «Никогда не думал, что услышу, как это говорит техножрец», — сказал я. «У меня было впечатление, что вы все считаете неуместным обращать внимание на вкус еды». Фелиция усмехнулась в ответ. «Предполагается, что мы игнорируем все телесные удовольствия в нашем следовании идеалу машины», — согласилась она бодро. «Но некоторые из них слишком стойки, чтобы просто так сдаться». Я кивнул, начиная понимать, почему её наставники в семинарии сочли таким сложным уметь с ней дело. «Так». А что у нас на десерт? Следующим утром над всем караваном витал хорошо ощутимый дух оптимизма. Несмотря на утренний холод, я решил попробовать напоследок прыгнуть в озеро, с сомнением отметив, что я определённо слишком долго... Каин, и это факт, провёл большую часть своей карьеры с вальхальскими полками. Бродил с вальхальцами. А оказался не единственным, кому пришла в голову такая мысль. Фактически та же идея посетила едва ли не половину беженцев. На пути к озеру я встретил Фелицию, идущую в обратном направлении. Её влажные волосы и одежда, облепившие всё её тело, делали видным, что теперь, когда у неё была нормальная еда, она начала приятно округляться. «Вы довольны состоянием Вокса?» — спросил я частично, чтобы удостовериться, а частично, чтобы иметь возможность полюбоваться ею подольше. Фелиция кивнула, подозревая не о дурачной ни на мгновение. «Справлюсь», — сказала она. «Не забывайте, Гренбоу едет в одном грузовике со мной. Если нужно, я всегда смогу попросить у него совета». «Уверен, это вам не потребуется». Заверил я её и продолжил свою неторопливую прогулку к берегу. Добрых несколько дюжин людей проторили путь до меня, смеясь и плескаясь, будто находились на курорте далеко за линией фронта. С некоторым удивлением я заметил, что среди них были Темверс и Демара, которые плескали друг в друга водой, как несовершеннолетние хулиганы. Отбросив в сторону моё полотенце... Я нырнул и с ощущением бодрящего шока плыл под водой несколько ударов сердца, наслаждаясь относительным спокойствием. Звуки стали приглушёнными, свет смутно просачивался сквозь рефлекторно сжатые веки. Впервые с моего внезапного прибытия на Перлию я ощущал настоящий покой. Это, конечно, было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго. К тому времени, как я высох, оделся и получил у Юргена завтрак, Он уже успел снова зарасти своим обычным слоем грязи, несмотря на то, что купался, по крайней мере, вчера вечером. Мне пришлось разобраться с дюжиной незначительных происшествий, или, если точнее, с бытиха Тайбера и Норберто. Ни одно из них не было серьёзным само по себе, но изводило, доставляя мне неудобствами, и я пытался себя убедить в том, что весь день не сможет продолжаться в том же духе. К сожалению, не смог. Калфакс продолжил вести нас так же верно, как и раньше, всё ещё согреваясь сознанием, что смог привести нас к Вади. Но ехать по выбранному моему пути было так же тяжело, как и всегда, если не ещё больше. Отремонтированные машины ревели и тряслись, будто от боли, прокладывая свой путь через эту бесплодную местность и вездесущий грохот, в сочетании с головокружительным раскачивающимся движением и сильным солнечным жаром, уже через час вызвал сильнейшую головную боль. «Обезваживание», — поставил диагноз Ириот, когда я обратился к нему за помощью на следующей остановке. регулярно пейте это всё что я могу вам посоветовать спрашивать про анальгетик было бесполезно поскольку его пациенты нуждались в их небольших запасах куда больше меня и такое отрывание могло бы стать смертельным ударом по моему лидерству вместо этого я мрачно улыбнулся "вроешь сказать, чем сделать?" сказал я "донести напиток до рота, не разлив минимум половину не рядовой подвиг, если ты находишься в транспортном средстве орчи конструкции" Я отхлебнул немного больше под его критическим взглядом, в сотый раз пытаясь вымыть пыль изо рта. Мы снова были полностью покрыты её, и теперь, когда были ещё свежи воспоминания о купании, она надоедала несравненно больше. "Рёдки внул. "Вы это мне говорите?" ответил он. Я запоздало вспомнил, что он, кроме всего прочего, должен был регулярно палить своих пациентов. Я поинтересовался о них, и наш импровизированный медик покачал головой. "Больше пока никто не умер." По крайней мере за это мы можем благодарить императора. Несомненно, так и есть, сказал я настолько тактично, насколько мог, и это было чтобы заняться другими делами.